Время древний кассир, и повстречалась в пути с двоерой сестрой короля, с Манассе кучером и с русской девушкой Марусей Евтушенко. Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь двоюру дочь Менделя Погрома, но теперь у двоиры болтается зоб под подбородком, и глаза ее вываливаются из орбит.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 Он взял зеленое платье, спрятал его в свой бендюк и уехал на работу. Двойера развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойера упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного погромом? Теперь о Манасе старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буцеса и Фройма Крача и Хайма Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Петерубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему, «Я не Хаим Дронг и не Николай Второй» чтобы кони мои работали на резине. И он взял монасе за воротник... Поднял его к себе на бендюк И поехал со двора. На протянутой его руке Монасси висел, как на виселице. Закат варился в небе, Густой закат, как варенье, Колокола стонали на Алексеевской церкви, Солнце садилось за ближними мельницами, И Левка, хозяйский сын, Шел за бендюгом, как собака за хозяином. Несметная толпа бежала за криками, Как будто они были карета скорой помощи, И Монасси не мимо висел на железной руке папаша сказал тогда отцулевка в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце бросьте его и пусть оно катится в пыли но мендель крик даже не обернулся лошади несли в скач, колеса гремели и у людей был готовый цирк Бендюх выехал на дальницкую кузницу ивана пятирубеля Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца криков, прозванного погромом?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 В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо. Я любитель женщин, сказал Бенчик строго, и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычестка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому. Я отдам ей эти деньги, ответил папаша, и она сделает себе вычестку, иначе пусть не дожить мне до радости. И на следующее утро, в обычный час,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 Старый Буцес привел племянницу, приехавшую на Лиман, из каменец Подольска. Та был пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка началом жеребце. И только в Роем Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке. Люди расселись в полисаднике и вынули угощение.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 целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары покой ушел из дома криков но Бене, которому через несколько месяцев суждено было сделаться бенни королем не сдался и заказал новую вывеску из воза промышленное заведение мендель крик и сыновья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 папаша его тоже храпел уже на своих досках и мадам ворочилась с сбоку на бок она плевала на стены и харкала на пол вредный характер ее мешал ей спать под конец заснула и она звезды рассыпались перед окном как солдаты когда они оправляются зеленые звезды по синему полю граммофонный скосок у петьки овсеницы заиграл еврейские песни потом и граммофон умолк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 Старик подкрался неслышно к бендюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной. Сс, приложил Левка палец к губам, и Бенчи, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню —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 «Какое ты имеешь сердце на твоего отца?» — ответил папаша крик и вынул слезу из глаза. «Такую справь ему, робу!» «Коль скоро папаша не прервал отца Беня, — то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день». Масье Боярский подался вперед и пригнул ухо. «Выразите вашу мысль», — сказал он. Моя мысль такая, ответил Беня.